Глава 42. Диктофон купили в ближайшем магазине, продавец долго навязывал цифровой с наворотами, с именем. Наконец, поняв, что в парец дороже не получится, с кислым лицом протянул саньё, поздравив с удачной покупкой. — Ненавижу продавцов. Десять раз сказал, что мне нужно. Так нет. Этот лучше, этот ещё лучше. Баран. Стас, садясь в машину, нервно закурил. «Работа такая», — Вовчик улыбнулся. «Я как-то тоже пробовал». «Ты? Да от тебя бежать впору!» «Даже средь бела дня» — Стас удивленно глядел на водителя. «Это обидно», — Вовчик явно не обиделся. «Меня не взяли, причина не подходит квалификация. Ты бы видел, как менеджер боялся это сказать, даже меньше ростом, по-моему, стал». Стас рассмеялся. «Неудивительно. А чего в продавцы хотел податься?» «Себя искал», — Вовчик смотрел на дорогу. «После войны особого выбора не было. Это сейчас полегче, а тогда...» Он махнул рукой. «Вот и искал работу. Нашел?» Стас почувствовал, что разговор принимает более серьезную окраску. «Можно попытаться прощупать коллегу относительно своего будущего». Водитель помолчал. «Не думаю. Привык, наверное. Я ж и в ОМОНе послужил, и охранял, и наоборот. А вообще-то по образованию я врач». Неожиданно закончил он. «Врач? Что, в больницу не пошел работать?» Такого Хабаров не ожидал. Сначала рвался защищать любимую родину. Поехал, там понял что все, и наши, и враги, просто мясо, игрушки, которые кидают по доске неразделенного пока пирога. Приехал домой с уже сформированным взглядом на вещи и без удивления понял, что тут идет та же война, только меньших масштабов. На вершине оказались сильные и злые, внизу никому не нужный, забитый народ. И что? Я не хотел быть внизу, поэтому стал злым. Бовчик пожал плечами. Но никогда, ни при каких обстоятельствах я не обидел слабого. Не отобрал кусок у голодного, не забирал последнее. Просто делал свою работу. — Так ты как оказался у Трофимова? Стас внимательно слушал неожиданно разговорившегося водителя. — Нет, у него позже. — Приехали. Стас увидел, что honda стоит на небольшой парковке рядом с «Мерседесом» Трофимова. Он тоже хочет послушать, идем. Но идти не понадобилось, Трофимов сам залез в фонду «Давай, включай», — потребовал нездоровость. Времени совсем нет. Стас достал кассету, вставил в диктофон, нажал «плей». «Говорите». Он сразу узнал Ленина повелительное приветствие. «Елена Генриховна, добрый день». «Приятный мужской голос. Не отвлекаю?» «Это не он», — Трофимов скрипнул зубами. «Мне звонили другие». Хабаров поднял указательный палец. «Кто это?» — Котова удивилась. «Не имеет значения, Елена Генриховна. У меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться», — послышался легкий смешок. «Вот как?» «Самообладание ей не изменило». «Не боитесь получить такое же в ответ?» «Не особенно. Так вам интересно?» Голос не изменился, нервы звонившего тоже оказались на уровне. «Что ж, попробуйте», — едко добавила она окончание. «Ваш отец, Вейгнер Генрих Арнольдович, сидит по подозрению в крупной махинации. Кстати, вполне справедливо сидит, но это к делу не относится». — Так вот, если вы не согласитесь на сотрудничество, буквально завтра он будет удавлен собственным носком прямо в камере. Лена хмыкнула. — Да ты понимаешь, с кем говоришь и о ком? — Думаешь, я взяла и повелась на мутный развод? Кинулась сотрудничать? Слушай, ты! — Помолчите. Вежливо, но твердо прервал ее возмущенную тираду собеседник. Девушкам не идут мужские слова. Я вполне понимаю, что отца вы не любите. Вы, Елена Генриховна, вообще не рождены для этого светлого чувства. Подумайте вот о чем. Ваша фирма, весь накопленный с таким трудом капитал, вся недвижимость, машины, все, что у вас есть, записано на других людей. Завещания нет. Вы, кстати, знаете, что ваш юрист, почтеннейший Морин, стал жертвой квартирного грабежа и не дождавшись скорой, погиб от ножевых ран. Нет? Котова глубоко вздохнула. Думаю, не знаете. Так вот, смерть вашего отца лишит вас всего. Переедете в ту квартиру, которую используете для отвлечения мусоров, и будете поварихой в пельменной. Такое, кажется, у вас образование. Как перспектива радует? Почему я должна поверить? что это не голые слова. Никаких доказательств не услышала. Она взяла себя в руки. «Без проблем. У вашей секретарши Марины письмо. В нем фото вашего отца в камере. Мы даже сфотографировать его смогли». Лена помолчала. «Допустим, письмо есть. Что вы хотите? Деньги? Нет. Одна маленькая услуга, и вы забудете о нашем разговоре». «Получите папашу. Да и не нужен он нам. Выйдет на свободу. Можете заставить его переписать все на вас, а потом убрать. Это уж ваше личное дело. Зная ваши последние сделки, можно предположить, что вы тяготитесь родственникам. Понимаете?» «Допустим», — она помолчала. «Что за услуга?» «Совсем не сложная». Насколько я знаю, вы сейчас выступаете посредником между господином Трофимовым и некой итальянской фирмой. Голос звонившего принял деловой окрас. Так? И что? Завтра он должен передать вам деньги, так? Допустим, — повторилась Лена. Вы же, кажется, не интересуетесь деньгами. Они будут фальшивыми, — неожиданно произнес собеседник. Можете быть уверены как фальшивые. Трофимов далеко не дурак, понимает, чем ему грозит подобный фортель. Она удивилась. Не думаю, что у него хватит наглости так поступить. Наглость здесь ни при чем. Звонивший хмыкнул Но это не ваше дело. Ну, допустим, так случилось. Что вам тогда нужно? Как только этот факт выяснится, вы, Елена Генриховна, позвоните партнерам и сообщите о случившемся. Причем не просто сообщите, а красочно. Очень живенько и красиво распишите, какой он негодяй и как швырнул всех через болт. Придумайте что-нибудь, напрягите воображение. Главное, чтобы ваши итальянские друзья кипели от ярости и жажды мести. Понятно? — Зачем вам это? — подозрительно спросила она. — Хотите валить Трофимова моими руками? «Да, но вас это, как я уже сказал, не касается. сделайте все правильно, отец выйдет на свободу, и у вас будет время позаботиться о своем будущем. Не сделаете, будете привыкать жить быдлом и осваивать маршрутки. Мы поняли друг друга?» «Пожалуй». «Посмотрите письмо, дабы не сомневаться в серьезности моих слов. А если он отдаст настоящее?» Судя по голосу, Лена согласилась. Что тогда? Тогда живите спокойно дальше. Представьте, что этого разговора никогда не было. Естественно, смерть вашего отца нам будет не нужна. Можете не беспокоиться. Но этого не случится. Голос звучал уверенно. Хорошо, проверим. Всего доброго, Елена Генриховна. Не пытайтесь меня обмануть. Глупо и опасно делать нечто подобное. Собеседник положил труп. Зашипела, окончившись, запись. В машине воцарилось молчание.